и решили проверить свои эксперименты еще раз. Они провели в темный ящик красный свет и ежедневно включали его в одно и то же время. Растения откликнулись немедленно. Включение красного света задало им точный суточный ритм. Вот он, таинственный, неуловимый фактор X. Всего лишь красный свет – которая включала штёпель, когда входило поливать растения. Итак, ритмы растений, выращиваемых в строго постоянных условиях, действительно расходятся по фазе с суточным ритмом Земли. Кроме того, каждое растение имеет свой собственный ритм. А если ритмы растений, находящиеся в одних и тех же постоянных условиях, отличаются как друг от друга, так и от суточного ритма Земли. Тогда никакого таинственного фактора X просто нет. Ритмы индогенные, то есть внутренне обусловлены по своей природе. Эрвин Бюнинг продолжил свою работу по исследованию ритмов у растений в Йенском университете. Исследуя поведение многоцветковой фасоли, он сделал два важных открытия. Первое из этих открытий заключалось в том, что растения, содержавшиеся с момента прорастания семени в постоянных условиях непрерывного освещения или непрерывной темноты, полностью утрачивали суточный ритм. Но стоило такому растению получить Единичное раздражение в виде световой вспышки, оно немедленно отвечало появлением правильного суточного ритма, который сохранялся довольно длительное время, несмотря на то, что растения продолжали содержать в темноте. Смысл второго открытия сводился к тому, что в нормальных условиях в разное время суток растения по-разному реагируют на свет и темноту. Эти различия вызваны двумя качественно отличающимися стадиями эндогенного ритма, которые сменяют друг друга примерно каждые 12 часов. Иначе говоря, если в течение одного 12 периода растение способно отвечать только на воздействие света, то в течение следующего 12-часового периода Оно будет реагировать только на темноту. Когда-то Клейнхонте не смогла проследить за поведением мечевидной конавалии в течение нескольких последовательных поколений. Это и понятно. Чтобы получить следующее поколение такого растения и перейти к наблюдению за ним, требуется довольно длительный промежуток времени. Но существует организм, который обладает целым рядом преимуществ, делающих его ценным объектом для лабораторных экспериментов. Это плодовая мушка Дроссофила. Она легко размножается на дрожжевой среде, дает многочисленные потомства, что позволяет получать статистически вполне достоверные результаты. И кроме того, цикл ее развития при обычной комнатной температуре составляет всего 11 дней. Помимо этих преимуществ, у плодовой мушки есть еще одна особенность, которая делала ее идеальным объектом для экспериментов, задуманных Бюнингом. Ей свойственно точное время выхода взрослой особи из куколки. При содержании в нормальных условиях взрослый мушка выходит из куколки всегда в одно и то же время, незадолго до рассвета. Затем зрелые особи спариваются, самки откладывают яйца, которые претерпевают обычные для насекомых превращения. И через 11 дней, точно перед рассветом, из них появляется новое поколение взрослых Мушек. Бюнинг вырастил несколько поколений дрозофил в нормальных условиях чередования света и темноты.